«Но это было?» «Было». Коридор первого. Лампы фонари. Линолеум, испещренный следами шин. В актовом зале кто-то насилует рояль. Из раздевалок доносятся пёси потявкивание. Сфинкс мимоходом заглядывает во все двери. Ищет слепого и думает. «Неужели курильщик не видит, как все это похоже на улицу? Неужели не чует копоть и невидимый падающий снег?» На слепого они натыкаются в самом конце коридора.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 Сфинкс охватывает жгучее желание пнуть слепого, разнести ему щиколотку в дребезги, чтобы любимый вожак надолго охрамел. Заходила, цедит он, борясь с собой, и надеясь, что больше не зайдет, что ты об этом позаботишься. Слепой вслушивается, склонив голову. Потом предусмотрительно заходит за автомат, убирая ноги из пределов досягаемости сфинкса. на ее упущение, признает он,